или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не сомневался, что виновником всего этого был Белый Клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствие, и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл про нырый вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец,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 прислушиваясь к лаю потерявших его преследователей. Вызывая и у своих собратьев, и у людей только одну ненависть и вечно враждую со всеми, белый клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого, вот закон, который руководил им.